Глава 12 Сумерки скоро должны были наступить, поэтому Вика решила поторопиться. Предчувствия, которые гнали её вперёд, вовсе не были бабушкиными суевериями. Вика знала уже о твёрдом и решительном требовании владителей герцогства собравшихся со значительными силами возле Амина, немедленно освободить герцогиню и в Вьежских и передать власть до утверждения нового правителя или правительницы герцогства совету владителей. Об этом знала не только Вика, но и весь город. Просто за последние недели любовь горожан к Даману значительно поувяла, а во многих из них сменилась на откровенную неприязнь. Поэтому общая позиция в Еже была скорее выжидательной, чья возьмет, и рассчитывать по-прежнему на свою неодолимую силу в пределах города Даман уже не мог. Вика понимала, чем это может грозить двум женщинам правящего дома. Тот, кто ради власти не остановился перед убийством отца и брата, не остановится и перед тем, чтобы лишить бунтующие провинции опоры и надежды на другого правителя. «Давай его сюда!» Десятник кавалерии командовал троим своим солдатам, которые тащили чье-то иссеченное мечами, истекающее кровью, но еще шевелящееся тело к корву возле солнечной башни старой стены. Тут самое место этому гвардейскому отродью. Думал, что спрятался? Кидайте его в вонючку, пусть напьется перед тем, как сдохнет. Пападанка внимательно посмотрела на полутруп. Не один ли это из ее потенциальных кандидатов в орден, с которыми должен завтра встречаться Лагис? Нет, это был другой гвардеец, хоть и явно тоже из офицеров, если судить по остаткам доспеха. Ей пришлось подождать в толпе других зевак, пока десятник со своими людьми убедятся в смерти своего врага и уйдут. У Вики тут было присмотрено место, где она собиралась уйти вскрыт. Пока ждала с досадой, вспомнила, что не предупредила Тулгарда об эльфе. Дядюшка обещал сегодня прийти со службы пораньше, сходить и забрать к себе домой Гнеша. Впрочем, теперь уже возвращаться Вика не станет. Да и зря она, наверное, по этому поводу всполошилась. Тугард сообразит, что и этого рыжика надо будет с собой забрать. Не ночевать же ему столь тревожное время одному в доме, когда еще в этом мире снимут фильм «Один дома». Наконец, солдаты с десятником ушли, толпа зевак рассосалась, а Вика, зайдя вдоль рва за солнечную башню, вошла вскрыт. До высоченных метров 10-15 стен она дошла ножками, а вот в донжон замка переместилась с помощью прыжка. Вика во Вьежском замке бывала уже не один раз, и пусть весь его она не облазила, но расположение главных и нужных ей помещений изучила хорошо, поэтому оказалась сразу же в комнате, где содержал свою сестру Даман. «Он убьет и меня, и маму!» – плакала Урания. «Ты его плохо знаешь, Стира!» «Может, ему это не надо?» В низком голосе компаньонки Викантессы Вьерской надежды на хороший исход было меньше, чем в слезах Урании, И я после обеда слышала разговор офицеров во дворе владетели, а там у графини нальья не собрались почти все кроме графа раша, требуют вас с герцегини немедленно освободить. Уранья перестала плакать, встала и подошла к зарешеченному окну, достала из- за пояса которым было перетянуто ее платье кусок шелка и принялась вытирать лицо. К своей компаньонке она повернулась, уже успокоившись. «Это конец стира, если так». Ее слова не вязались со вдруг навалившимся на нее спокойствием. У домана не остается другого выхода, кроме... Он никогда не согласится с подобными требованиями. «Урания! Помолчи!» — прикрикла на нее виконтесса Словно говорила не с благородной, хоть и бедной аристократкой, а с одной из своих рабынь. «Сейчас же уходи отсюда, немедленно! Скажешь, что я отказала тебе в своем благоволении, и пришли сюда этих двух бездельниц, пока я их не выпорола. Шляются непонятно где». В чем я провинилась? То ли компаньонка была туповатой, то ли слишком заторможенной. Но она реально обиделась на Викантессу за ее грубое обращение и после нескольких попыток оправдаться за несуществующие провинности ушла весьма расстроенной и разозленной. Вика, наблюдая за событиями, устроившись на пуфике, стоявшем возле кровати, сразу же поняла то, что не дошло до этой стиры. Викантесса Вьерская торопилась вывести свою компаньонку из-под удара. Урания быстро сообразила, что если с ней самой брат решит расправиться, то уж лишней свидетельницы он точно в живых не оставит. Вика даже почувствовала некоторую симпатию к сестре Упыренко Нигаса. На взгляд попаданки, бродившие по городу восторженные рассказы о неземной красоте Урании, были явно преувеличены, скорее наоборот. Викантессу сложно было назвать даже просто милой. Впрочем, и название уродины она не тянула. В общем, девушка как девушка, только избалованная лестью и властью, наверное. Вика ее еще слишком мало знала. Когда с видом оскорбленного достоинства компаньонка покинула комнату Урании, располагавшейся на предпоследнем этаже донжона, на последнем содержали саму теперь уже вдову герцогиню Алиру Вьежскую, то из Урании словно выдернули стержень. Она как-то не поаристократически ссутулилась и прошла к кровати, а когда на нее села, то глаза виконтессы опять уважнились. не реви посоветовала ей Вика, слезами горю не поможешь. «Кто?» Викантесса вскочила с кровати и уставилась на пуфик, который облюбовала для своей попы Вика. «Здесь кто-то есть? А ты что думаешь, у тебя уже птичка в голове завелась?» Все же до тех времен, когда аристократия станет просто скопищем бездельников за всегдатами светских салонов в мире Толарии, было еще ох, как далеко. Слишком мало времени, с точки зрения истории рода, прошло с той поры, как предки Урания мечом отвоевывали себе право властвовать в этих местах. Ничего удивительного в том, что Викантеса Вьежская не стала падать в обморок или истошно кричать поэтому не было. Как не стоило удивляться и тому, что Урания очень быстро поняла, какая гостья ее посетила. А могине тени, которая помогла вырваться наследнику Глена из города, судачили даже в ежские голуби. «Ты тень? Ты уранья?» В тон ей ответила Вика. «Конечно, я тень. И да, я та самая. Или ты думаешь, что тени тут как по арбату туда-сюда толпами ходят? Так, похоже, к нам поднимаются твои рабыни. Отошли их. У меня к тебе разговор есть. Нечего им тут уши греть». Рабыни появились далеко не сразу, и не потому, что не торопились к своей хозяйке, а потому, что Вика их почувствовала обостренным восприятием, когда они еще только вошли в донжон. Урания потребовала от девушек, чтобы те вынесли ведро из-за ширмы, забрали оставленные расстроенной компаньонкой ее вещи и до утра больше не приходили. От последнего приказа виконтессы у рабынь явно улучшилось настроение. «Я думаю, мне не нужно тебе объяснять, какая судьба тебя ждет, если ты останешься в замке?» – спросила Вика. Уранья в ответ только кивнула. «Отлично!» Попадонка поднялась с пуфика и прошла к окну. Хотела посмотреть его вниз, но толстые стены донжона и решетка, вмурованная в их середину, не позволяли этого сделать без разрушений. Тогда как ты смотришь на то, чтобы покинуть сей отель Атлантик? Я могу тебе организовать, как это сделала Деба твоему жениху Анеру. Доставлю тебя в Амин, где тебе будут очень все рады. И думаю, очень скоро сможешь вернуться в Еж, Только уже сама понимаешь в другом качестве. А мама, что будет с ней? Если ты смоешься отсюда, то ничего. Под скрытым Викантеса не могла видеть, как Вика пожала плечами, но, наверное, почувствовала это по тону попаданки. Даже наоборот. Твоему братцу не только не будет смысла убивать матушку, раз у владителей уже будет свой кандидат в правители герцогства, а совсем наоборот. Наличие в его руках вдовствующей герцогини будет давать ему некоторые дополнительные шансы. Урания не могла не понимать правоту собеседницы но попыталась убедить в необходимости спасти вместо нее мать. Делала она это скорее для очистки совести, чем по убеждению, что так будет лучше. Она понимала, что женщине в возрасте уходить даже под защитой тени будет намного сложнее. «Так все», – прервала глупый спор Вика. «Времени больше нет. К тебе опять гости, и это, поверь». «Вовсе не твои забитые служанки, а совсем даже наоборот. Ну, ты как?» «Согласна и спасибо тебе». «Да пока еще не за что», – засмеялась попаданка. «Только с уходом придется немного повременить. Уже больно сильно кто-то торопится к тебе». По лестнице поднимались трое мужчин. Вика чувствовала их тяжелое дыхание. Наконец они поднялись к комнате урани и перед дверью остановились. «Терс, Мофил, стойте здесь!» – сказал чей-то скрипучий голос. Раздался стук, и тут же в комнату вошел богато одетый, очень пожилой мужчина. «Рад тебя приветствовать еще раз сегодня, дорогая племянница!» И его кривая ухмылка могла бы напугать кого угодно, но только не непопаданку и почувствовавшую за собой незримую мощь уранью. «А как я рада тебя видеть, дядя Эспан!» Ответная улыбка виконтессы была из тех, что называют «змеиными». «Никак забыл мне что-то сказать?» Брата убитого герцога Виттера Вика видела пару раз и поняла, что в этом мире власть имеет гораздо большую привлекательность, чем на ее родине. Власть здесь не только приносила материальные блага, моральное удовлетворение и чувство превосходства, но и увеличивала доступ к магии исцеления и омоложения. Магов, знавших эти очень востребованные по понятным причинам заклинания, было мало, а магические резервы по сравнению с Викиным у них, можно сказать, являлись мизерными, поэтому пользоваться услугами магов-целителей могли только самые знатные аристократы, а магов-омолаживателей – лишь правители, и то далеко не все. Благородный Эспан был моложе своего брата на 11 лет, но при этом выглядел его ровесником, так что участие родного брата Витера в заговоре племянника Вику нисколько не удивило. «Нет, девочка моя, ничего не забыл, разве что попрощаться». С этими словами и не меняя ухмыляющегося выражения лица, Эспан извлек из ножен короткий меч с рукояткой, в навершии которой сверкал крупный драгоценный камень. «Прощай, дорогой дядя!» Урания сказал это так зловеще и торжествующе, что тот немного оторопел и оглянулся по сторонам. Но было уже поздно. Вика сзади ударила его стилетом глубоко под лопатку, моментально достав до сердца. Аристократ даже не успел вздохнуть. Какое-то время он, еще будучи в сознании, с хрипом изумленно смотрел на племянницу, пока не повалился ей под ноги. «Это ведь он убил отца, я думаю». Уранья подошла к трупу и пнула его ногой. «Подожди меня немного, с теми двумя разберусь». Вика не стала пользоваться пространственной магией. Открыла дверь и, не дав солдатам даже времени на удивление, тем же стилетом быстро прикончила обоих. «Тебе нужно переодеться». Вика достала из пространственного кармана одежду наемницы один из своих неношенных комплектов. Фигуры у них примерно одного размера, так что для виконтессы будет в самый раз. «Что? Мне надеть вот это?» – удивилась Уранья. «Конечно нет, госпожа. Где твое самое красивое и дорогое бальное платье?» – поинтересовалась Вика. «Во дворце осталось?» – машинально ответила Викантесса Вьежская, но тут же поняла, что над ней пошутили. «Извини, я веду себя как дура». Опасения попаданки, что местная аристократка столь высокого полета не сможет самостоятельно, без помощи своих горничных, переодеться, не оправдались. Причем Урания скинула с себя платье и влезла в костюм из магически укрепленной кожи довольно сноровисто. Но Вика, конечно же, успела приметить, что нижнее белье Викантессы было более удобным, чем то, которая попаданка покупала себе в лавке у Кранели и решила впредь тоже шить белье на заказ. Благо массу новых идей в этом направлении она могла подсказать той же Юлими своей соседке. «Все, я готова». Урания подошла к большому зеркалу и осмотрела себя. «Вроде бы хорошо, правда, ботфорты немного великоваты». Все же большинство женщин даже в сложных обстоятельствах не могут не обращать внимания на свою внешность. Под ногами труп дяди, где-то совсем рядом с ней, в невидимости легендарная магиня предстоит побег из родного города, но надо же Викантессе посмотреть, как сидит на ней костюмчик. «Зато смотришься просто отпад», – подняла и настроение Вика. «Только волосы стени в пучок, удобнее будет намного. Да и красивее, мне кажется, при таком-то костюме. Амазонка!» Последний аргумент для Урании явно был существеннее. Про амазонок в этом мире, естественно, не слышали, но ведь интонация порой важнее смысла слов. «А как мы будем уходить?» – задала вопрос Викантесса. «Да прямо через окно можно было бы, конечно, и пойти на пролом». Но лучше не рисковать, а то еще какая-нибудь шальная стрела из арбалета прилетит. Болт, — поправила ее уранья, — стрелы летят из луков. Ну или так, — равнодушно сказала Вика. Садись на кровать, посидим, как говорится, на дорожку. Заодно дождемся темноты. Недолго осталось. Про окно ты ведь пошутила? Ничуть. Ты не переживай, все будет как надо. Стемнело уже через четверть гонга. Вика заклинанием пламя пережгла решетку по краям и втащила ее внутрь комнаты. Окно хоть и было узким, но девушка в него могла легко протиснуться. «Ну вот, путь свободен, вылазь!» – скомандовала Вика. «Куда? Там же высоко!» «Я тебе говорю, вылезай, не бойся! Опустишься, как на лифте!» Викантесу Вьежскую попаданки все же пришлось весьма настойчиво подталкивать. Каким бы ни был раскрученный людской молвой авторитет тени, все же инстинкты самосохранения у урани имелись. «Я боюсь!» – пискнула она, едва только глянула на огромную высоту, с которой ей предстояло спуститься. «Может...» Двоюродный брат Вики, не один из этих ее местных кузенов, а настоящий кровный из родного мира, отслужил срочную службу в воздушно-десантных войсках. И как-то однажды он Вике признался, что первый свой прыжок с парашютом из самолета совершил, будучи вытолкнутым из него старшиной. Метод того неизвестного старшины по поданке и пришлось повторить. Естественно, перед этим она создала заклинание воздушного потока, направленного от земли вверх. Как Викантеса смогла сдержаться и не закричать, когда медленно со скоростью лифта спускалась к подножию башни, знает только сама Урания, но уважение по попаданки за это она заслужила. Вика вместе с ней спускаться не стала и, воспользовавшись пространственной магией, оказалась на земле раньше спутницы. «Ну вот, а ты боялась!» – встретила она ее. «Ноги в руки и вперед! Пошли! Давай вдоль стены к воротам! Ничего не бойся, я рядом! Рот не открывай!» Девушки двинулись к западной башне, в которой находился арочный проход в город. На ночи ворота закрывались но калитка была всегда открыта. Все же нападения тут не ожидали уже очень давно. Повелители герцогства жили во дворце, при этом пара караульных перед калиткой все же присутствовала. Солдаты в начале ночи спать не думали, да им этого и не давал напившийся сослуживец. «Зигер, пусти! Я только доплешиваю и назад! Я же ни одному себе, ребятам тоже мало!» «Отстань! полковнику узнает быть вам битыми палками, и нам еще из за вас летит! Иди уже спать, ложись!» Масляные фонари освещали только саму калитку и небольшой пятачок снаружи от нее, так что подошедши к ним почти вплотную уранью, двое караульных и недопивших страдалец не видели. Не судьба! Против этой троицы Вика ничего не имела, поэтому и кровожадности проявлять не стала, а просто наложила на них заклинание замедления. «Не стой», – скомандовала она урани, – «они до утра пошевелиться не смогут». «А мы куда?» – спросила Викантесса. «На Кудыкину гору, поворачивай к южному району и иди побыстрее, путь не очень близкий, за город». В белом районе улицы были освещены, но Вика знала темные проулки, где у уранию никто не увидит. В отличие от попаданки Викантеса, Вьежская, разумеется, ночным зрением не обладала, зато могла воспользоваться услугами попаданки поводыря, которая ей не просто подсказывала, куда идти, но и, взяв под локоток, помогала обходить кочки, лужи и прочие препятствия. Белый район они миновали благополучно. Вика не хотела поднимать шум, пусть в исчезновении ураней будет больше вопросов, догадок и предположений. Зато в Южном все же приключения нашли. Хотя попаданка и старалась обходить места с подозрительной активностью, но иногда это просто не получалось без необходимости сделать длинный крюк. «Где же ты свой меч-то оставила, наемница?» В слабом свете луны пара налетчиков как-то умудрились разглядеть, что уранья не вооружена. Виккина упущение. Об одежде и обуви позаботилась, а об оружии не подумала. «И что позабыла в нашем гадюшнике?» С характеристикой этих кварталов южного района на самой окраине Вьежа, через которые пролегал короткий путь к постоялому двору, где их уже дожидались своны, галбандит угодил, что называется, в самое яблочко. Викантесса отвечать на подначку и не подумала, видимо, здраво рассудив, что есть кому говорить и без нее. Вика, мимоходом подумав, что где-то в Портовом районе и ее теперь почти личные бандиты вот так же кого-то пытаются подогреть и обобрать, тоже вступать в дискуссию с налетчиками не стала. Одному она ребром ладони вбила переносицу прямо в мозг. Смерть этого бандита наступила мгновенно, а второго ударила стилетом в печень. Ему повезло меньше. С десяток ударов сердца он еще прожил, чувствуя адскую боль. Тут уже недалеко пошли, легонько подтолкнула Вика спутницу.